Толкуем Платона. Вот на этом наступлении, собственно говоря, мы можем завершить наше затянувшееся отступление от прямого действия. Теперь возвращаемся в блаженный московский июнь, в искрящуюся звездами Кремля и небосвода «Раннюю ночь» на террасу 18-го этажа Яузского небоскреба, где засиделись за десертом основные герои наших сцен — плюс только что прибывший на жительство контр-адмирал Жорж Макенаки. посвященный в предшествующие действия, он внимательно следил за пересекающимися взглядами супругов Новотканных, их дочери Гликерии, их соседа по этажу Кирилла Смельчакова, а также работников спецбуфета Фадея и Нюры. Не все понимал, но многое улавливал — улавливал в частности, что между сказочно прекрасной девой и героическим эталоном Кириллом существуют какие-то особые отношения, однако не до конца понимал, от чего эти отношения находятся под вопросом. В том смысле, что велик ли вопрос – Не знал он, конечно, что Смельчаков только вчера прибыл из каких-то никому неведомых пространств, и что Глика была так сердита на него, что даже пресекла его попытку поделиться дорожными впечатлениями. «Хорош же них, Кипятилась она наедине сама с собой. «За полтора месяца ни одного звонка, ни одной телеграммы. Нет-нет, наша помолвка должна быть немедленно расторгнута. Уж лучше я буду флиртовать с Дендероном и Таковским, чем быть своего рода заложницей. А то и наложницей этого малопонятного человека». «Малопонятного человека, который считает, что ему все позволено. Талантливого? Да». «Смелого — да, сильного — да, малопонятного — да, да, да!» «А вот маменька, — подумал Маккинаки, — великолепная Ариадна, она ли тут главное действующее лицо, ответственный, так сказать, квартиросъемщик? И как прочесть эти ее нечитаемые, мгновенные и уникальные по своей остроте взгляды, которые она иной раз бросает то на мужа, то на соседа, То на услужающего военнослужащего, а то и на вновь прибывшего к месту действия, ну, то есть на меня. Что касается военнослужащих, то здесь вроде бы не требуется никаких дополнительных догадок. Однако и они не так уж просты. Вроде хорошо вышкаленные специалисты своего дела, да и только, а все-таки чувствуется и в них по отношению к семейству какое-то кумовство» и этот с мохнатенькими бровками иной раз из-под бровок своих Кирюшу нашего гордость армии и флота слегка ужалит. А напарница-то, щечки-яблочки, все хлопочет, хлопочет, эдакая Нюра, а вот иной раз как-то подбоченница словно она вовсе и не Нюра, а Анна, будто так и хочет сказать «бу-бу-бу» самому хозяину. Единственное лицо, которое не вызывает дополнительных вопросов, это, конечно, хозяин. Сам Ксаверий Ксаверевич Новотканный, национальное сокровище, которое, будь рассекречено, немедли гением своим огребло бы для страны великую динамитную премию, большущий, добродушнейший, мегаум советской формации». В данном случае, пользуясь авторским своеволием, мы можем сказать, что наблюдательности у адмирала слегка чуть-чуть не хватило. Не заметил он, к примеру, того, что при всем своем добродушии к Саверии иной раз испытывал мгновенное желание засандалить кое-кому из присутствующих со всего размаху, да так, чтобы не поднялся». Да что там говорить, подвел итоги своих наблюдений Георгий Мануилович Макинаки, чудесное общество, настоящие советские патриции. Можно только поблагодарить Министерство обороны за предоставление квартиры именно на этом этаже, где столь очаровательным образом процветает волнующая девушка Глика. И впрямь. Все сидели в свободных, красивых позах вокруг круглого стола. Ужин подходил к концу, все попивали из тонких рюмочек «Терпкий Бенедиктин», производство спеццеха Раменского ликероводочного завода, и вели непринужденный разговор. «Вы знаете, Георгий», — обратилась к гостю Ариадна Лукиановна и как бы предложила ему кисть своей руки с длинной сигаретой «Фемина». Мы тут часто с подачи Кирилла Ларионовича толкуем Платона и, в частности, дебатируем идею неоплатоновского града». Высотное строительство в столице проявило в нашем обществе что-то вроде высотной группы граждан. Конечно же, не ленивую аристократию, не жадных до деньжат толстосумов, но трудящуюся группу умов, талантов, руководящих качеств, ну, своего рода платоновских философов. Только уж, конечно, как вы понимаете, не царей. Что вы думаете, Георгий, соответствуют ли эти наблюдения реальным картинам социалистической действительности или они отличаются? Отражают просто игру ума. «Браво, ряднушка-матушка», — вскричал к Ксаверий Ксаверевич. «Интересно поставлен вопрос. Очень бы хотелось услышать твое мнение, Георгий. Что думают об этом в военно-морских силах?» «Позвольте, товарищи», — возразила Глика. «Адмирал только что проделал весьма серьезное путешествие. Что же вы его так нагружаете?» Она, казалось, опасалась, как бы Макинаки не попал в просак. Кирилл, между тем, вроде бы спокойно покуривал и сквозь дым подмигивал товарищу по оружию. Что касается спецбуфетчиков, то они без всяких выражений лиц и члена движений, словно скульптура «Рабочая и колхозница» стояли в отдалении. Макенаки, конечно, понимал, что ему устраивается экзамен. Вытерев губы безукоризненным платком с монограммой и на мгновение положив свою большущую правую ладонь с перстнем на чуть трепещущую и полностью оголенную левую кисть Глики, дескать, не волнуйтесь, родная, он начал высказывать свои соображения. «Ариадна Лукиановна!» «Я вам очень благодарен, ведь своим вопросом вы сразу приблизили заматерелого охотника за подлодками к вашей высотной группе граждан. Постараюсь не оскандалиться. Мне очень понравилось то, что, говоря о неоплатоновском граде, вы столь естественным образом соединили его с реальной социалистической действительностью, за которую мы сражались в тылах и на фронтах. Я много думал, друзья, о том времени» в котором нам выпало жить, то есть о 20 веке. В первой третье этого века в Европе возникли три могучих социалистических общества, отражающих тягу своих граждан к единству. Не подумайте, что я впадаю в какую-нибудь крамолу, но я имею в виду фашистскую республику Муссолини, национальный райх Гитлера и Советский Союз Иосифа Сталина. В принципе, все три этих общества бросали дерзейший вызов буржуазным плутократиям, их лицемерной либеральной демократии. В этом и выражалась вся суть XX века, не правда ли? В этот момент хозяин дома, метнув осторожный взгляд в сторону спецбуфетчиков, сделал обескураженный жест обеими ладонями в сторону гостя. «Позволь, Георгий». «Что за парадоксы ты предлагаешь? Как можно ставить на одну доску бесчеловечные режимы Гитлера и Муссолини рядом с нашей державой, которой мы все гордимся?» «Ксава!» — урезонило благоверного Ариадна. «Дескать, не горячись». Изумленная и шокированная парадоксом Глика все же постаралась направить мысль своего столь приятного соседа в должное русло — «Ах, папочка, ведь Иммануил Георгиевич, то есть, наоборот, Георгий Эммануилович, еще не успел развить свою парадоксальную идею, не так ли, товарищ адмирал?» С трепетной надеждой она посмотрела прямо в глаза Макинаки, и тот ответил ей благодарным наклоном головы. «Эво, какую торпедищу сбросил тут заматерелый охотник за подлодками!» — подумал с довольно отчетливой для себя неприязнью Кирилл, и не произнес ни единого слова. «Знаешь, Ксаверий», — продолжил адмирал с теплой приятельской интонацией, что дало Кириллу возможность удивиться, когда они перешли на «ты». «Ты очень вовремя упомянул Бенита и Адольфа. Именно они со своими страшными кликами узурпировали стихийные порывы своих масс к единству». Символы фацесты и арийской свастики затемнили сознание масс и отвернули их от единственно верного сияющего символа серпа и молота. Идиотская политика правящих клик привела Италию и Германию к сокрушительному разгрому. Вместо трех социалистических структур на карте Европы осталась только одна – наш великий Советский Союз, ведомый мудрым сталиным «Вопрос сейчас стоит так!» Он на минуту задумался. «Так-так, так-такович-таковский!» так, Вспомнилась вдруг Глики. «И так вот как!» — воскликнул он фартиссимо со вспышкой удивительного вдохновения. «Мы одни представляем сейчас двадцатый век!» Мы, только мы, воплощаем огромную, едва ли не метафизическую мечту трудящихся о единстве, о возникновении новой расы землян. Под водительством такой уникальной в истории силы, как наша партия, ведомая личностью невероятного, поистине планетарного масштаба, мы вышли из войны победителями и в невероятно короткий срок преодолели все мытарство послевоенного периода». Европа все еще пробавляется жалкими подачками по плану маршала, в то время как мы, ежедневно наращивая темп, становимся основной державой мира, подлинной фортецией истинного социализма». Удивленный и вроде слегка чуть-чуть несколько смущенный своим патриотическим пылом, адмирал на минуту умолк, обвел взглядом, сосредоточен на молчащее общество и продолжил в мягкой задушевной манере. Должен признаться, я просто поражен темой нашей беседы. Дело в том, что в своей каюте на авиаматке «Вождь» я держу Платоновскую республику и довольно часто в нее вникаю. Сейчас возникает удивительная связь времен — Две с половиной тысячи лет назад мудрейшие мужи Эллады пытались представить себе идеальную структуру общества, а теперь мы столь успешно воплощаем свой идеал. При всей отдаленности смыслов я иногда думаю, что не будь Платона — энергетическая цепочка могла бы и не законтачиться, в том смысле, что мы могли не прийти к нашему торжеству именно сейчас и именно в данной форме. Вот почему, я думаю, Ариадна Лукеанна, что ваши соображения о высотной группе граждан не только умны, но и детерминированы всем развитием. Все уже подняли было ладони, чтобы наградить Макинаки заслуженными аплодисментами, когда вскочил с удивительной живостью академик. «Вот это да! Ну и ну, как вам это нравится! Вот каковы наши охотники на подлодки, Вот какие вольтеры гнездятся на авиаматке вождь! Жора, дай-ка я тебя поцелую!» Макинаки, готовый отдать ему свои жесткие щеки и мягкие губы, тоже воздвигся за своим сегментом стола. Увы, стол был слишком велик даже для таких величественных мужчин, и поцелуй не состоялся. Качнувшись, Ксаверий Ксаверич слегка чуть-чуть потерял равновесие и, пытаясь удержаться на ногах, вляпался своей лапой в спецторт. То-то было смех, уликование, дружественных взглядов, да что там говорить, сущего восторга, особенно от лица юного поколения. Один только Фадей с каменным ликом быстро приблизился и мгновенно удалил со стола размазанные сливки с цукатами. На этой светлой юмористической ноте Ужин был завершен. Георгий и Кирилл поцеловали Ариадне Лукянне ручку, Глика, восхищенная мудростью нового соседа, вальсировала в отдалении и посылала из этого отдаления воздушные поцелуи. Выбравшись благополучно из медвежьих объятий академика атомного ядра и попрощавшись за руку с наслужащими спецбуфета, поэт и моряк покинули террасу. «Когда это ты успел, Жорж, так запросто скорешиться с Ксаверием?» — полюбопытствовал Кирилл. «Да ведь он у нас на вожде бывал и не раз, во время испытаний устройства», — ответствовал маккинаки «С нашей палубы мы с ним летали к полигону на Новой Земле». «И видели это устройство в действии?» Задавая эти вопросы, Смельчаков смешивал коктейль в миксере. Можно было подумать, что именно коктейль был для него главной задачей, а вопросы о Ксаверии задаются просто между делом. «Какое впечатление?» «Хм, апокалиптическое!» — захохотал Жорж. «В Японии тебе, небось, показывали Хиросиму? Ну, а наше изделие в 30 раз мощнее!» Смельчаков был изумлен, поставил миксер. «А как ты узнал, Жорж, что я был в Японии?» Маккинаки снова хохотнул. «Ха! Да по радио американскому слышал!» A huge crowd at the Japanese trade? Union's rally gave a standing ovation to a notorious Soviet propaganda monger handsome fellow Smell chaco. понимаешь «Понимаешь по-английски?» «Получается что-то вроде вонючей коровы», снова изумился Смельчаков. Тут оба стали так бурно хохотать, что попадали в кресло. Вот вам гримаса произношения. Называют красивым парнем и тут же вонючей коровой. А ведь ты на корову-то не очень похож, Кир. Скорее уж на ковбоя.